Затем было признано нецелесообразным тратить дорогие ракеты, чтобы сжечь стоящую в пустыне палатку и убить привязанного рядом верблюда. На дрон была установлена пушка, сначала 20 затем 30 миллиметровая. Потом к самолету стали подвешивать сбрасываемые контейнеры с грузом, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и едой, Система управления могла познать ситуацию, когда солдатам на земле нужна была помощь. После того, как наземные войска были резко сокращены в числе, а затем и вообще выведены из районов патрулирования дронов, функция доставки груза превратилась из боевой в гуманитарную, и чего уж там таить, пропагандистскую. Летательный аппарат теперь мог сбросить пару одеял и бутылку виски поселянам, чья маковая плантация была сожжена враждебным феодальным кланом. Он мог доставить груз учебников на местном наречии, напоминая аборигенам, что скоро начнется учебный год, и детишкам пора в школу, а в качестве подарка добавить набор шоколадок, пару футбольных мячей и несколько маленьких радиоприемников. Стоит ли говорить, что утечки информации с каждым годом становились все трогательнее, И самые проницательные наблюдатели уже спорили, как именно финансируется Викиликс по линии ЦРУ или через бюджет Пентагона. Большую часть наземных войск США удалось вывести из зоны клеящих конфликтов не в последнюю очередь, потому что появилась возможность решать проблемы с воздуха в автоматическом режиме. Благодаря системе FreeDOM даже самая маленькая группа, Инсургентов, решившая собраться где-нибудь на открытой местности с оружием в руках, была обречена. В то же время, случаи гибели гражданских лиц из-за ошибочных авиаударов практически сошли на нет. К этому времени боевой дрон Liberator 4, так называлась последняя модификация, представлял собой тяжелый четырехмоторный аппарат по габаритам близкий к транспортнику С-130 «Геркулес». Он мог находиться в воздухе 15-20 часов, брал на борт уйму гуманитарного груза. 20 ракет «Хелфай» — немыслимое число патронов, к 30-миллиметровой пушке, разумеется, был оснащен зоркими телекамерами, видящими сквозь туман, дымку и ночь». Цивилизация имела право торжествовать победу, а если у нее возникали сомнения, она всегда могла поглядеться в просчитанное системой фри ди зеркало висящее на Викиликс, и убедиться, что она прекрасна, как никогда. Так и обстояли дела, когда в Афганистане появился Савелий Скотенков в новенькой зеленой челме из красной от хны бородою. 8. наперво хотелось бы опровергнуть расхожее мнение, что Скотенков действительно стал фанатичным приверженцем радикального ислама. Одно время такое поветрие в самом деле наблюдалось среди молодых московских профессионалов, работавших в сфере масс-медиа и public релэйшн но оно носило четко выраженный протест на карнавальный характер. А Скотенков к тому времени уже был офицером служб. Если он и выдавал себя за мусульманина вахабита, это следует рассматривать как профессиональную мимикрию разведчика. Скотинкова не следует путать с Саидом Бурятским. Скорее, это был Штирлиц в «Зеленой челме, вовлеченный в современную версию «Большой игры». Его никогда не признавали российским агентом на официальном уровне – потому что это привело бы к крупному дипломатическому скандалу, особенно на фоне пылких объятий с НАТО. Но еще в те годы, когда он находился в Афганистане, московская «желтая пресса» именовала его полковником российской внешней разведки, что, впрочем, могло быть просто попыткой найти героя с русской фамилией в негероическое для отчизны время. Среди афганских повстанцев – Скотенков получил известность как «Саул-аль-Эфесби» — «Саул из Эфеса». Такое имя связано, скорее всего, с тем, что Скотенков проник в Афганистан по турецкому паспорту.